Глава 7. Собака и кошка. Латентные собачники часто начинают тренироваться на кошках в попытке подавить свое желание завести все-таки пса. Если оказывается, что кошку удалось не угробить, то сдерживать свое желание приютить собаку больше не представляется возможным. Поэтому ситуация, когда к опустивший корни в квартире кошки приводят взрослую собаку или щенка, случаются часто. Как же устроить, чтобы всем было хорошо? Первым делом стоит переосмыслить поговорку «живут как кошка с собакой». Эти два вида уживаются друг с другом легко и непринужденно при правильном поведении хозяев. И совершенно точно никакой генетической вражды между ними нет. При этом не стоит возлагать на ребят много надежд. При мирном сосуществовании они совершенно не обязаны, как в рекламе, спать в обнимку, вычесывать друг у друга блох, жениться, и растить детей. И, тем не менее, если вы привели в квартиру кошки новенькую собаку, просто бросать их друг другу в объятия не следует. Успех первой встречи наполовину зависит от характера кошки-аборигенки. Некоторые агрессивно реагируют на любого чужака. Другие рады всем и немедленно садятся на голову гостям, будь то человек или животное. Но на другую половину этот успех состоит из правильно организованной хозяевами встречи. И есть алгоритм, который поможет устроить мирное житье бытие для животных практически с любым характером. Перед тем, как приглашать собаку переехать жить к вам с кошкой, убедитесь, что у последней есть много высоких убежищ. Например, доступ на холодильник и на шкафы, гнезда на подоконниках, подстилки на книжных полках. В идеале, особенно если кошка немного мизантроп, на первое время животных стоит разделить по комнатам. Во-первых, потому что кошки в состоянии стресса от появления нового члена семьи нужен островок безопасности. А во-вторых, чтобы ребята не начали с разбега выяснять отношения и не повредили друг другу шкурки. Там, где устроена резервация для кошки, должно находиться все ее имущество. Миски с едой и водой, как когтеточкой и туалет. В таких условиях ей будет легче привыкать к собачьему запаху в доме. Сколько она будет привыкать, зависит от конкретной кошки. Пора ли знакомить ребят лично, можно понять по отсутствию у кошки агрессии и волнения. До личного знакомства можно выпускать кошку, походить по квартире по собачьим местам, пока пес с одним из членов семьи тусуется в закрытой комнате. Если же кошка закрыта, а собака гуляет по дому, с кошкой тоже нужно посидеть, поговорить, что все хорошо, и этот шерстяной вонючий монстр ее не обидит. Первую встречу товарища лучше проводить под бдительным контролем. На собаку необходимо надеть шлейку с поводком. Важно, чтобы поводок все время знакомства был провисший. Он нужен не для того, чтобы водить на нем пса вокруг кошки по квартире, а чтобы остановить, если ему захочется начать преследование, обматерить кошку или потрогать. Все эти действия предпринимать в первые минуты знакомства рановато. Поэтому пусть будет поводок. Самое важное во время первой и последующих встреч кошки и собаки – поощрять обеих, если они ведут себя прилично. Пёс не ломится посмотреть, что там у кошки внутри. Не скулит, не орёт, а кошка не гнет спину, не шипит и не машет когтистыми клешнями около собачьего носа. «Хвалим всех», «даем вкусноту», «гладим», кто что больше любит. На всякий случай надо знать, что коты, как и собаки, падки на ласковое слово. Если все спокойны, можно поиграть с кошкой в удочку и посмотреть, как будет вести себя пёс. При дальнейших контактах нужно доносить до собаки, что кошка – это священное животное, которому позволительно всё. Это важно, чтобы снизить уровень стресса кошки». Так вышло, что у кошачьих в естественной среде много врагов-хищников, а у псовых их практически нет. Поэтому, если пес решит гонять кошку, она не сможет расслабиться на одной с ним территории. Даже если ваш кот 15-килограммовый мейн-кун, а собака полкило трепетной чухуашки. Природный механизм все равно заставит котяру опасаться хищника по соседству, если чухуашка окажется охотником и не сможет справиться с этим инстинктом во имя дружбы. И если знакомства и период адаптации прошли удачно, дальнейшая совместная жизнь кота и пса, скорее всего, будет беспроблемной. Эти животные, хоть и принадлежат к разным видам, умеют отлично общаться между собой. У них похожий язык тела. Разве что кошки более медленные товарищи. И если недопонимание возникает, то как раз из-за разной скорости выражения эмоций. Самое главное не разрешать не гоняться за котом и вынуждать его скрываться в труднодоступных местах. В то же время тыкать меховой бок носом, лезать жопку та собака вполне себе может. При этом кот имеет право орать и махать руками за такое понебратство. Ругать его за это не нужно. Пусть невежливая собака отстанет или обратится более почтительно. Если она не отвалила, нужно ей заново объяснить, что котам в вашем доме так можно и придется их слушаться.